Глава 1. Макс, поезжай на улицу Энтузиастов 11. Там у девушки прокололо сразу три колеса. Три? Высовыесь из-под машины, я удивлённо взглянул на начальника автосервиса. Да, да, давай, поторопись. Мне зачем заставлять девушку ждать? Почему я? Я ведь занят сейчас. Что, нет свободных мастеров? Потому что ты красавчик. Он не сдерживаясь дёрнул Выдохнув, вылез из-под машины, снял перчатки и пошёл к машине. В багажнике уже были инструменты. Какой диаметр колёс брать? бросил своему начальнику. На X6 бери, думаю, у нас есть подходящие. Он махнул в сторону стопки запасок. Прихватив три необходимого диаметра, закинул их в багажник. Надоело быть на побегушках, но пока я никто в этом сервисе. Поработаю, наберусь опыта. найду деньги и организую свой бизнес. На это, правда, нужно время, но ничего, справлюсь. До улицы Энтузиастов было рукой подать. Видимо, поэтому эта девушка позвонила именно в наш сервис. Правда, в городе автосервисов всего-то штуки 3, поэтому выбор невелик. Увидев её машину за пару сотен метров, усмехнулся. Да, насосала, поди. Откуда у девчонки такая тачка? Только насосать могла. Я приканул машину на обочине и, выдохнув, вышел. Почему-то разозлился на неё, ещё даже не успев познакомиться. Бесят меня такие девочки. Он наконец-то она выскочила из машины, окинув меня каким-то непонятным взглядом. Впрочем, я и понять ничего толком не мог, насколько она была чёрт возьми милая и красива. Какого-то папика, походу, хмурила, а у парней вроде меня даже шанса нет. Вызывали техпомощь. произнёс усмехнувшись. "Да, у меня прокололо сразу три колеса". Она стала демонстрировать результат. "Да, они хилые так. Замените, пожалуйста, я очень спешу. Займёт час-полтора. Хорошо, сколько стоит?" Я назвал сумму, она сразу же дала вдвойне больше, видно, чтобы заставить меня работать быстрее. Впрочем, я и сам не хотел с этим задерживаться. Работы другой в валом, да и не очень с ней приятное общество. Выскочка которая спит с каким-то богатеем, занявшись своей непосредственной работой, иногда на неё поглядывал и чёрт возьми, ронял слёнки. Она совсем не похожа ни на одну из моих знакомых. Она другая, ухоженная, лащёная, роскошная, аккуратный макияж, нежные черты лица, огромные голубые глаза. А о фигуре я вообще молчу. Тонкая талия так и манила к ней прикоснуться. Её аппетитные попы и грудь совсем не скрывались под лёгким летним платьем. Тонкий атлас хоть и не обтягивал, а скорее струился по телу, но всё равно отчётливо показывал её впечатляющую фигуру, а её распущенные волосы, небрежно закинутые с одной стороны, совсем настраивали на нерабочие мысли. Хуже всего то, что пока я зырил на неё, у меня встал. Не светит тебе, Макс, такой девчонки. Подержи держи своего жребца. Жизнь штука несправедливая. Она видит в тебе лишь обслугу мальчика, который приехал на её вызов заменить колёса. Я оставлю быу покрышки. Вам нужно будет после заехать в сервис и установить новые. Да, без проблем. Я буду тут несколько дней. Девчонка отвлеклась на входящий вызов. Да, пап. Да. Ну ты сам виноват. Может, хватит меня контролировать? Каждый мой шаг с детства под контролем. Я вообще могу хоть раз вздохнуть. Она говорила урывками, но смысл до меня быстро дошёл. Ага, значит, машина всё же не папик купила, папа. Просто богатая папина дочка. В голове промчались мысли, что у меня всё же есть шанс. Не знаю, от чего так сразу воодушевился, но дожидаясь, когда она закончит разговор, посматривал на неё уже более уверенно. Не Ну, о чём чёрт не шутит? У меня же тоже есть шанс. Девчонка красивая, я тоже очень хорош собой. Звёзды не просто так сошлись. И она проколола сразу три колеса. Заменив ей колёса за 15 минут, предложил выпить чашечку кофе. Я бы с удовольствием, но я спешу. Вы так быстро всё сделали? Спасибо. Она ещё мне протянула несколько банкнот. Нет, нет, не нужно. Вы уже оплатили работу? Да? Ну, как скажете. Девчонка мне подмигнула и села в машину. Как вас зовут? Каролина. А я Макс. Вы надолго в нашем городе? Приехала на несколько дней к студенческой подруге. А мы можем как-нибудь в кино сходить? Не терял я надежды. Перед глазами всплыла картина, как мы сидим на последнем ряду и целуемся. Да, с ней это было бы щеерично. Любимое выражение моей матушки, которое я и сам люблю употреблять в своём обиходе. М-м, даже не знаю. А где можно купить новые колёса? Как-то она ловко ушла от темы. Её телефон снова зазвонил. Каролина взглянула на экран и убрала мобильник в карман. Я могу заказать, тех доставят завтра, крайний срок послезавтра. Отлично. Я приеду в ваш сервис, и надеюсь, именно вы мне поменяете колёса. Она очаровательно улыбнулась, завела свою тачку и покатила. А я же стоял, глядя вслед и проклиная то, что я ей не ровня. Родился в небогатой семье, работать начал с 12 лет, чтобы помогать матери, когда нас бросил отец. Ему дела до нас не было, только до своих пьяных посиделок. Он прекладывал руку к воспитанию матери и меня. За всё это я его презираю. Но сейчас Когда эта девчонка уехала, не дав мне и шанса сводить её в кино, я его стал ненавидеть ещё сильнее. Но я парень не из робкого десятка. Я ещё добьюсь её. Чего бы мне это ни стоило». Днём ранее. Каролина, я сказал нет. Мой папочка, как всегда, был в своём репертуаре. Всё запрещает. Всё только по его указке и под его чётким руководством. Папа, она моя лучшая подруга. Я не могу пропустить её день рождения. Подруга? Девчонка из небогатой семьи не может быть твоей подругой. Попал в МГУ по дотации государства. С тебе с такими общаться нельзя. Я тебе уже много раз говорил. Анна, тебе не ровня. Заканчивай общение. Я готов тебе подобрать подруг под твой статус. И, может, жениха тебе подберу. Но пока думать об этом рано. Тебе всего-то 19 лет. Так что всё, дорогая, не дуйся. Тебе нужно расти и развиваться, а не сидеть на странных посиделках с непонятными людьми. У меня не было сил ему что-то доказывать. Вся моя жизнь проходит в таком русле: лучший детский сад, лучшие репетиторы, Самая престижная школа, привилегированная балетная школа. Теперь вот в МГУ меня родители запихнули. И то лишь потому, что это самый лучший вуз страны. Они боялись отправлять меня за границу. Мало ли, как сказал папа, гормоны разыграются, и я наломаю дров. Ага. Схожу на день рождения подруги, например. Слёзы от отчаяния жгли глаза. Я в руках родителей как игрушка. Что хотят, то и делают. И когда мне позволят жить самой и распоряжаться своей жизнью, как мне вздумается. Хорошо, пап. Я сейчас заеду в антикварный магазин, заберу книгу, что давно искал. А курьер может доставить. Он сразу стал придумывать разные способы удержать меня дома. Курьер сможет привезти только завтра, а я хочу её сегодня же начать читать. Выпуск 1803 года. Представляешь? Может, мой водитель поедет? Пап, ну мне что, уже из дома нельзя выходить? Заодно в магазине осмотрюсь, может, что ещё присмотрю. Пошла я в банк, понимая, что он ни за что мне не признается, что ограничивает меня во всём. Ну ладно. Я тогда поехал в офис. У мамы сегодня какие-то планы в салоне красоты. Может, ты с ней? Нет, я еду в антикварный магазин. В другой раз поеду в спа. Ладно, Каролина, веди себя хорошо. Папа поцеловал меня в лоб и пошёл на выход. Я дождалась, пока он уедет, схватила ключи от своей машины и поехала к подруге в другой город.